Жертва человеческая и божеская. Можно ли сравнивать религии между собой? В Новой Гвинеи есть племя, при знакомстве с представителями которого ни в коем случае нельзя называть свое имя, рассказывать, чтобы ты ни была о себе, и принимать помощь от них. Это осматы, удивительный народ, упоминание о котором наводит страх, ибо это жестокие охотники за головами и каннибалы.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 Да, с точки зрения белого человека они коварны, вероломны и кровожадны. Они не признают нашей морали и нашей жизни. И все же жаль, если цивилизация когда-нибудь уничтожит их самобытность. Черняк у охотников за головами. Огонек, 1995 год, номер 20. Если читатель разделяет скорбь автора «Огонька» о том, что каннибализм может исчезнуть, и в результате наш мир станет чуть-чуть менее плюралистичным,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 Она, возможно, помогла деду с невероятной быстротой стать самым богатым и влиятельным человеком на Тринидаде. Робиндранат, Махарадж, Смерть одного гуру, Новосибирск, 1995. В этой главе я почти не буду говорить от себя. Я просто постараюсь показать, на каком фоне звучала проповедь пророков, а затем и Христа.